Глава 1: Сумерки 2203. Первая. На планете было темно. Здесь, на границе лесного пояса, тьма не была абсолютной. Если выключить в рубке свет, то сквозь незадернутые обзорные экраны можно было различить стволы последних деревьев. Но эта полупрозрачная тьма была тяжелой, и сразу было понятно, что прямые лучи Солнца не пронзали ее никогда. Сумерки были странным и страшным миром, возможно, самым странным из миров, открытых и освоенных человечеством за последние полторы сотни лет. Сумерки упоминались во всех астрономических энциклопедиях как планета с самой низкой скоростью вращения вокруг своей оси. В результате сумасшедшие выходки природы, обусловленный, вероятно, некими космогоническими законами, период обращения вокруг собственной оси у сумерек был равен периоду обращения вокруг своего Солнца. Сумерки и их звезда образовали такую же заколдованную систему, как земля первая и ее естественный спутник Луна. Вращаясь вокруг своего Солнца, сумерки всегда оставались повернуты к нему одной и той же стороной. Это наградило планету двумя дополнительными полюсами, помимо классических северного и южного, отмечающих ось вращения планеты. Сумерки имели еще и полюс света, точку, где палящее солнце всегда висело в зените, и полюс тьмы, где царила вечная ночь, а солнце всегда было точно под ногами в надире. Планета была похожа на два составленные вместе полушария, словно бы созданные разными богами. Восточная, где на камнях плавился алюминий, и западная, скованная колоссальным ледником. И тоненьким 300-километровым ободком шла между двумя полушариями полоса «Сумерек», где имелось даже подобие дня и ночи, и где, как это ни странно, смогла возникнуть и даже развиться до высших форм жизнь. Именно эта полоса, давшая имя планете, и привлекла сюда людей – воздухом по составу близким к оптимальному, средней температурой чуть выше нуля по Цельсию и, главное, уникальными месторождениями редких элементов. Впрочем, месторождения эти разрабатывались сейчас едва ли в полсилы. На самих сумерках продукт их знаменитых копий находил мало спроса, здесь не было очень крупного производства, а доставленный в другие миры этот продукт оказывался не настолько дешев, чтобы породить настоящую золотую лихорадку. Андрей присел у окна кают-компании, слушая, как потрескивает, остывая планетарный движок. Свет был приглушен, и в черноте окна неясными силуэтами проступали изгибы деревьев. Этот бок корабля оказался обращен к лесу. Он так решил, еще выходя из прыжка вблизи планеты, никаких портовых гостиниц. Благо, в этом мире еще достаточно диких мест – Ему очень не хотелось ни с кем разговаривать, да и страшновато было бросать корабль с грузом на сокрытом вечными сумерками полудиком космодроме этого затерянного в галактике мира. А хотелось побыть одному, приготовить себе вкусной еды, посидеть у костра, выпить водки и подумать о том, во что вляпался. Перелет был тяжелым. От Земли первые сумерки отделяло больше половины диаметра галактики. 18 прыжков. Андрей устал. Он чувствовал, что гораздо больше усталости его гнетет мысль о том, что впервые в жизни он работает не по собственной воле. Странное было у него настроение. Не было ни злобы, ни обиды, но висела какая-то тяжесть на душе. И в то же время где-то очень глубоко внутри постоянно тренькал звоночек. Новое, что-то совсем новое вошло в его жизнь». Он поддался этому настроению, еще подходя к планете, и, свалившись на один из второстепенных ее космодромов, смешная лексика бывалых пилотов, которая уже несколько лет как въелась ему в печенке, свалиться, перевалиться, потратил лишь час на регистрацию и поход в магазин, после чего снова стартовал, чтобы уйти в это дикое место на западной опушке лесного пояса. Андрей усмехнулся, Вспомнив этот симпатичный магазинчик Маленькую продуктовую лавку для хорошо обеспеченных людей Которым не нравится стандартный автоматизированный комфорт супермаркетов И огромный, но неизменный до отупения выбор правительственных линий доставки Консервы и замороженные продукты надоели ему за полторы недели перелета И он зашел сюда, чтобы купить чего-нибудь свежего на ужин Лавка была обставлена в колониальном стиле белые под штукатурку стены, деревянный прилавок, высушенные головы каких-то местных чудовищ над дверью. Продавец юноша лет девятнадцати подскочил к нему, едва Андрей закрыл за собой дверь. «Здравствуйте, сударь, здравствуйте, что вам угодно?» «Мясо», — сказал Андрей, «свежее, максимально близкое к земным млекопитающим, что-нибудь получше». Продавец заулыбался, поняв, что покупатель платежеспособен. «Пожалуйста, сударь, филе кашгарота». Это лучшее, что вы можете найти на сумерках. Охотники доставили зверя только сегодня утром. Буквально час назад мы его разделали. Похоже, вы впервые в нашем мире, — каннале, — подумал Андрей. Уверяю вас, это стоит попробовать. Вы будете потом рассказывать своим друзьям и хи, -хи, -хи подружкам, что ели самого Кышгарота. Он экзотичен, и в то же время индексы белков и аминокислот настолько близки к «хорошо-хорошо», — поспешил согласиться Андрей. Покажите мне этого вашего кашгарота. Кыш «Всего?» — изумился продавец. «Ну, хотя бы филе, которое вы мне сватаете». «Конечно-конечно». Продавец снова заулыбался, метнулся к холодильнику, достал поднос с аккуратно разложенными на нем кусками бледно-розового с каким-то сиреневым оттенком очень нежного на вид мяса. «Прошу вас». «Это что?» Вырезка из ноги, ну или как там у него, конечности называются. Похоже, продавец оскорбился. Сударь, у Кашгарота нет конечности. Это филе из «хорошо». Андрей снова прервал юношу. Почему-то ему не очень хотелось узнать, из какой части этого зверя сделана вырезка. Сколько стоит? 18 рублей килограмм. «Уверяю вас, вы не найдете дешевле, при том, что Кашгород свежайший сегодняшней охоты». «Ок, а сколько стоит кило синтетики?» «Говядина рубь 20 свинина рубь 80 явно разочарованно ответил продавец. Андрей вздохнул. «Ну ладно. Дайте мне этого вашего зверя. Кусочек с полкило, а еще овощей каких-нибудь». Филе кашгарота, или как его там, лежало сейчас в холодильнике на камбузе, утеснившемся между рубкой и кают-компанией. Андрей снова усмехнулся, встал, включил полный свет, незачем этому сумеречному лесу протягивать свои ветви щупальца в его корабль, в его дом. Окно сразу потеряло прозрачность, стало черным пятном на серой керамической стене и пошел вниз к тамбуру. Ему всегда нравился этот звук, едва слышное шипение гидропривода внешнего люка, неизбежно предваряющее встречу с новым миром. Быть может, у других пилотов это воспоминание со временем стирается, но Андрей, пока, по крайней мере, очень хорошо помнил, как 7 лет назад, впервые в жизни, сам провел этот корабль к иному миру и точно так же, как и сейчас, стоял перед внешним люком. Раздалось шипение гидропривода, вслед за которым отодвинулся люк, и он вступил на трап под темно-сизое с синим оттенком неба его первого иного мира, мира седой. И уже тогда ему было 18, а кораблю ровно 90, в его трюме лежало за сотню килограмм паприки и имбиря, пряности из земли первой, на торговлю которыми было наложено исключительное право империи, Кем бы он был сейчас, если бы тогда, эти семь лет назад, вопреки воле его матери, дядя Саша не передал бы ему этот корабль? Дядя всегда подчеркивал, я не делаю тебе подарок, я передаю тебе сокровище нашего рода. Люк отъехал в сторону, лица Андрей тотчас мягко коснулся ветер, несущий чуть влажный, чуть пряный и удивительно свежий запах местного леса. Овал льющегося из тамбура света упал на зеленовато-белесые мхи под трапом. Дальше, за границей этого освещенного пятна, стеной поднималась полное неясных образов полутьма. Андрей вдохнул всей грудью незнакомый воздух нового мира. Кислород был в норме, а биоблокада уже настолько въелась в его кровь и лимфу, что можно было не опасаться местных бактерий и вирусов, и сошел вниз. Пахло, пряно и мокро, хотя почва была камениста и не пружинила под ногами. Едва Андрей вышел из пятна света у люка, как тьма расступилась и по левую руку он различил уходящий вдаль лес из похожих не то на гигантские плауны, не то на худощавые кактусы деревьев, а по правую, казавшуюся бескрайней лишайниковую тундру, последний живой пояс перед бескрайним западным ледником, Лишайники чуть фосфорицировали, и казалось, что лежащая справа равнина до самого горизонта выстелена едва заметно мерцающим снегом. При свете поясного фонаря Андрей собрал сушняк в изобилии, валяющийся под деревьями вдоль опушки, запалил под самым бортом корабля костер, выставив зажигалку на четверть максимума и метнув в кучу веток пару огненных языков. Потом он вынес из камбузы продукты, порезал мясо на куски и насадил его на шампуры, чередуя с кусками непонятных местных овощей. Обильно посыпал красным, острым и очень пахучим перцем с самой земли первой, добавил чуть соли и эстрагона, потом сбрызнул вином, густо настоянным на листьях лавра. Подумав, достал из специальной котомочки... щипоть базилика и тоже бросил на мясо и овощи после чего присел на камень собравшись ждать когда толстые сучи прогорят в угорье но уже спустя минуту поднялся и отправился на корабль за выпивкой у маленького но емкого бара на камбузе андрей задумался кто знает какой алкоголь лучше подходит к шашлыку из этого местного местногокаутра кошеглота или как его там Он потянулся было к бутылкам вина из красного земного винограда, но передумал и вытащил из нижнего ящика бутылку русской водки. Хрен с ней с кулинарией. Водка лучше подходила к тому настроению, которое владела сейчас Андреем. Он вернулся к костру, и, сотканная из тонких, едва различимых звуков тишина леса и тундры, вновь охватила его. «Завтра будет работа, груз и задания, а сегодня можно расслабиться, посидеть вот так, глядя на чуть мерцающую во тьме тундру, представить, как она живет, без правительств и древних корпораций, без контрабанды и службы безопасности». «Тьфу ты!» — подумал он. Никак не получается не думать о том, что случилось, о том, что привело меня в этот полупропащий мир, где я, возможно, и не побывал бы никогда, если бы не появление Рогова. Убедившись, что совсем отрешиться от проблем, ему никак не удастся, Андрей вздохнул, глотнул из бутылки, крякнул, закурил и принялся в который уже раз в подробностях вспоминать случившееся на земле первой.